Подъемных денег давали по полтине, да за шубу по полтине. Была еще льгота. Солдатским женам и матерям выдавалась соль безденежно. Акты исторические, том 4, номер 70, страницы 189-191.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 Когда явилось постоянное войско и постоянные источники доходов, то соборы прекращаются. Наконец, третий вид кормления для ратных людей было кормление отдел. Отдел кормились ратные люди разных чинов, начиная от боярина до самого мелкого служилого человека. Бояре окольничие и думные люди заседали в приказах. Приказ есть одно из самых выпуклых, самых характеристических явлений древней России, московского государства. Времени происхождения этого учреждения нельзя определить вследствие самой простоты его. Государь одному из своих приближенных приказывает ведать постоянно одно какое-нибудь дело или несколько дел, однородных или совершенно разнородных, придает ему в помощь другого или двух. Для письмоводства необходимо являлись дьяки, подьячья, и образовывался приказ. Так как приказ имел свои расходы, то для покрытия их приписывались к нему введения города или известные разряды людей, с которых он собирал подати. С развитием государственной деятельности каждое новое дело вело к учреждению нового приказа, и число приказов увеличивалось все более и более. Мы не пойдем по всем этим приказам, их слишком много. Остановимся только на тех, которые лучше других покажут нам особенности древнерусского строя. Вот приказы, в которых сосредоточивается хозяйство великого государя. Дворы царские. Казённый, сытенный, кормовый, хлебенный, житный, конюшенный. Характер великого государя, хозяина, господаря и отношение его к службе своей здесь резко высказываются. В приказе казённого двора сидит казначей с двумя дьяками. Тут сложена казна царская, сосуды золотые и серебряные, и множество всякого рода дорогих и недорогих материй, всякая домовая казна, из которой берут на разные надобности особам царского дома и потом на жалование всякого чина людям. Государь жалует платьем приближенных к себе людей и вообще непосредственно ему служащих. Дарит знатных людей шубами бархатными, золотными и атласными на соболях.